Через день после этого, неожиданно для старика, но вполне ожиданно для его дочери, приехал к ним из Петергофа в двухмесячный отпуск родной племянник генерала, корнет Засецкий, большой приятель Ольги, с которым она одно время росла в своём детстве. Незадолго до предложения Аполлона, явившегося для неё совершенно ничайностью, Ольга предполагала осуществить свой замысел именно с помощью кузена Жоржа и потому по секрету от отца написала к нему в Петергов, чтобы он непременно брал возможно более продолжительный отпуск и как можно скорее приезжал к ним в Украинск, так как присутствие его здесь серьёзно составляет для неё вопрос почти жизни или смерти. Отец ничего де пока не знает об этом. А в чём дело, она объяснит на месте. Кузен Жорж не заставил долго ожидать себя и явился к дяде, как снег на голову, не предупредив о себе даже телеграммой, потому что Ольга попросила его не делать этого. Хотя роль, предназначенная сиею для Жоржа, была отдана теперь Аполлону. как наиболее подходящему для сего человеку но раз Кузен уже приехал тем лучше у Ольги вместо двух будет трое защитников гвардеец сразу же сошёлся с со уланом как добрый малый и товарищ по оружию а Ольга объяснила Полону что надо и его посвятить в дело тем более что отъезд отлагать нельзя Да и положение своего перед ним не скроешь, и наконец не оставаться же ему одному в украинске. А вось либо и он на что-нибудь пригодится. Превосходно, согласился поручик, взять, непременно взять и его. Вдвоём-то мы, как приступим к его сиятельству такими архангелами, да ещё с генералом в резерве, много разговаривать не станет. Мадам Лившиц между тем продолжала с заднего крыльца навещать по утрам Ольгу и таким образом находилась в курсе всего, что делается в генеральском доме. Помогала ей даже в приготовлении к дороге и знала заранее предназначенный день отъезда. А что моего милого барышню и когда ж мадам Лившиц нехорошава совет вам давала? «Ага, вы только слушаете, мадам Лившиц, и у всех гунц хипш будет. Зер хипш, вот посмотрите, бо мадам Лившиц любит вас, как своего дитю». И после каждого своего визита к Ольге она аккуратно захаживала с заднего же крыльца к Абраму и Аселевичу Блудштейну до габинету и секретно докладывала ему, о положении дела. Тот уже заранее потирал себе руки от удовольствия, как всё это пока хорошо налаживается. Ну точно бы они по нотам разыгрывают его музыку. Спустя около недели после того, как в генеральском доме произошло решительное объяснение, четверо спутников экспромтом нагрянули в Кохма-Богасловск, где Мордка -Ко Алейник Вовремя извещенный Блудштейном, уже два дня поджидал их, бегая каждый раз на станцию к приходу пассажирского поезда.